Глава 16. Что-то в последнее время слишком часто начали появляться разрывы сверх световых коридорах, мрачно подметила Мира, смотря на показания датчиков фрегата. Не нравится мне это. Нужно будет посмотреть сводку по всем кораблям человечества. А ещё нужно будет на гражданские товары посмотреть. Если цены начали подниматься вверх, значит, ситуация начинает набирать неприятные обороты. В данный момент со всеми корветами связь стабильная. "Летим в единой сети", спокойно говорил Фрай, смотря на показания приборов. "Но тут я с тобой полностью соглашусь. Если нарушается оболочка ускоренного пространства, значит, дело плохо". Я пойду на всякий случай к пилоту, поднялась с кресла Марка и его сестра. Что-то мне не нравится, как иногда скачет время прибытия. Явно он делает что-то не так. «А я пока проведу анализ проведенного пути, чтобы точно понять, что именно произошло с коридором», — хмурился Фрай, а потом тише добавил. «Опять эти уроды что-то странное мутят». Когда Мира приблизилась к пилоту, то сразу начала крыть его благим и неблагим. Она всех учила, что делать в случае попадания в такую аномалию. Этот же пилот проигнорировал ее инструкции и решил выбрать другой режим работы двигателей, из-за чего повышался шанс создания новых разрывов, что чреват для корветов, которые летели следом. «А я все думаю, откуда эти чертовы колебания в скорости?» — уже более спокойно говорила Мира, слия за тем, как скорость полета выравнивалась. «Вот так-то лучше. Теперь следи». Возможны пространственные коллизии. Если обычное пространство пробралось перемещаемое, то нас может разорвать на части. Ну так, напомню тебе. Или может вообще выкинуть за пределы коридора, где нас просто уничтожит. Устроим вспышку сверхновой на нашей скорости. А, может быть, даже ярче что-то будет. Пилот тут же вжал голову в туловище и начал более пристально следить за всеми показателями. Мира читала статьи про то, что случается с кораблями. Если повезло и произошёл манёвр торможения, то корабль оставался цел. Вот только несколько лет добирался до ближайшей звезды на около световой скорости, либо на крейсерской, создавая собственное подпространство. В итоге всё обошлось. Все процедуры во время полёта оказались соблюдены, так что никаких происшествий не произошло. А ещё Мира впервые заметила огромные пространственные дыры, и за большой скорости их туда не утянуло. Они преодолели пространственный горб, как она его называла, но если бы летели по старым настройкам, то был бы достаточно высокий шанс происшествия. Но в любом случае пришлось замедляться. Нужно было зайти на станцию и заправить корветы. Да и фрегату тоже требовалась заправка, но из-за огромных баков это было не так критично. 3 или 4 прыжка ещё мог спокойно сделать этот корабль, прежде чем ситуация с топливом достигла бы критической отметки. Уже ближе к станции Фрай и Мира поймали одновременно письмо. У него сразу стояла пометка, что доставлена из архива, так как ранее невозможно было определить точное местоположение получателей. Оно было от Виктора, что смутило сразу обоих. Он всегда писал письма точечно, никогда не отправлял сразу нескольким людям, даже если письмо для каждого было с одинаковой формулировкой. «Что думаешь по этому поводу?» — спросил фраю Миры, когда корветы зашли в порт, а фрегат из-за малых размеров станции состыковался снаружи. Вроде Марк тоже получил. А если учитывать расстояние, то он уже мог быть там. Он там, кивнула Мира, посмотрев на карту перемещений корвета верного Марку. По крайней мере, последний сигнал был достаточно давно из соседней системы. Вот только странно, что из той системы сигнала от корвета не было. Либо он ещё просто не дошёл. Всё возможно. Там три коротких прыжка, уточнил её муж. Угу, кивнула Мира. три коротких. А ещё там практически не на что смотреть. Там боевые действия 5-6 лет назад были. Пару систем в труху разнесло, а коридоры там практически всегда ускоренные. По крайней мере, так было во время войны. Как сейчас не знаю, но если верить времени между сообщениями, то сейчас всё так же. Поэтому там развернулись самые жестокие битвы, на всякий случай уточнил Фрай, но поймал на себе удивлённый взгляд жены. «Что? Я так-то экономист, а не пилот. И немного программист в силу своих знаний и увлечений. Я никогда туда не смотрел. Даже во время войны я занимался финансами, а не узнавал, что где уничтожено. Мне был важен факт этого уничтожения, чтобы подсчитать, сколько мы прос... потеряли. И на выплатах сколько еще могли потерять. Логично, — пожала плечами его жена. Дальше начался длительный процесс заправки». Пригат был большой, а ещё находился снаружи станции, из-за чего криворукий стыковщик примерно час не мог попасть в достаточно большое гнездо для топливного шланга. Но в итоге попал, что не могло не радовать временного капитана этого корабля. Пока весь экипаж разошёлся, Фрай решил ещё раз глянуть на письмо, проверить, что за планета и что может ждать там Марка. начал наводить справки, а потом у него возникло неприятное чувство, словно он опускал какую-то мелкую деталь, но не понимал какую. Он прочитал письмо ещё раз, потом второй, затем третий. После этого начал переписывать на бумагу содержание, выдерживая всё те же расстояния и особенности построения слов, а дальше началась магия. Он вспомнил про один старый шифр, который использовался в его семье, которому его обучили, но про который он успешно забыл. И Фрай удивился, откуда Виктор мог знать этот шифр. Но чем больше Фрай переставлял и выделял букв, тем яснее становилось, что Виктор знал этот метод, знал, что Фрай сможет разгадать скрытое послание в письме. Шло время, Люди, которые пошли прогуляться по станции, начали возвращаться. Кто-то уходил купить себе перекусить гадости, так как еда из столовой надоела. Кто-то просто размяться, кто-то что-то узнать или отправить какую-нибудь посылку. У каждого были свои цели на всех станциях. Некоторые продолжали сидеть и ждать, когда они смогут продолжить исполнять свои обязанности. Некоторые пользовались этим временем с пользой и просто отдыхали на постах, коли позволяла обстановка. «Так», — уселась на свое место мира, — «пилот, курс на нашу станцию. Осталось три прыжка. Расчетное время прибытия — четыре с половиной дня. Установить связь с корветами, выгрузить данные о состоянии кораблей». Если самоконтроль не произведён, произвести его дистанционно. О готовности всех пилотов жду отдельного доклада. А потом Мира обратила внимание на своего мужа. Тот сидел и что-то маниакально чертил на листке бумаги. Кривые линии соединяли вроде бы непонятно как, разбросанные по листу слова. И Миру это смутило. Она отдала приказ, чтобы все были в режиме горячего старта. То есть, чтобы все системы были проверены, пилоты на своих местах, а двигатели в режиме ожидания. Что-то не так? уточнила Мира у своего мужа. Всё не так, хмурился Фрай, недовольно приговаривая что-то себе под нос. Шифр моей семьи. Хрен его знает, откуда Виктор прознал про него, но сообщение имело совершенно другой посыл. И я пытаюсь до конца понять, какой именно. Но в любом случае, Приготовься менять курс. Мира, глянув письмо, тут же ввела координаты планеты, которая там была указана, и тут же чертыхнулась. От текущей станции, несмотря на близость некоторых систем друг к другу, перелет по самому короткому, но при этом опасному из-за своей ненормальности пути займет восемь земных суток. А это чертовски много, если учитывать тот факт, что Фрай достаточно сильно был напряжён, когда расшифровывал письмо. И это напряжение было не из-за сложности расшифровки, а из-за содержимого. Мира явно чувствовала это, не зря же она была его женой. "Да ю мать", спустя более чем час проговорил Фрай, когда смог полностью переставить все буквы в письме. Сообщение всё верно говорит: на той планете база греев. Вот только они ждут там Марка, причём с распростёртыми объятиями. А ещё он явно дал понять, что это красная тревога, наивысший уровень опасности. Когда, говоришь, последний раз сигнал Марка отслеживался? Примерно 5 дней назад, нахмурилась Мира. Если верить расчётам, он должен был менее чем за сутки долететь до той системы, а потом за пару часов добраться до планеты. но сигнала оттуда не поступало. Что-то или кто-то глушит сигнал, при этом вызывая мощнейшие флуктуации в квантовом пространстве в той звёздной системе. Слушай, я всё понимаю, я мог просто увидеть призрака в письме, а Виктор мог совершенно случайно составить его таким образом, откинулся в кресле Фрай, начав массировать виски. Я не отрицаю, что есть крошечная вероятность такого события, но Чёрт, давай узнаем, как обстоят дела на станции. Если Виктор не шифровал, то полетим дальше домой. Если же это был шифр, то следует уточнить. Мира просто кивнула и начала настраивать канал. Иногда случалось так, что со станцией терялся квантовый канал. Они сначала не понимали, почему так, но потом обнаружили, микрочёрную дыру, которая блуждала в половине светового года от их родной системы. Она вносила свои колебания в квантовое пространство, и если вдруг оказывалось в квантовом мире между двумя абонентами, но в итоге через довольно большой крюк и трёх абонентов удалось связаться с Норой. Связь была не самой хорошей, видеоканал не удалось наладить, а вот звуковой сигнал передавался с наивысшим качеством, что позволило подключить анализатор с искусственным интеллектом. Привет, Нор, откинулась на кресле Ужа мира. Ты сейчас на станции? Привет, ответила в своей манере, без эмоций, нейтрально, разоволосая. Нет, на вылете тренировочном, гоняю свою тройку. А что такое? «Что-то срочное или серьезное? Если что, могу оборвать тренировку и сразу вернуться на станцию. Займет примерно час». «Обрывай и возвращайся». С легкой настороженностью попросила Мира. «Как окажешься на станции, дай, пожалуйста, знать. Пока никаких подробностей, мало ли». Поняла, уже с серьезностью и металлом в голосе ответила Нора. «Разворачиваемся и летим домой. Пришлю сообщение, как окажусь дома». После этого канал оборвался. Это сначала смутило и встревожило Миру, но тут же она обратила внимание на то, что восстановился нормальный канал связи. Это моментально успокоило её душу, нервы, но ненадолго, ибо ей придётся ждать целый час. Я очень хочу надеяться, что ты сейчас просто что-то напутал. Как-то отстранённо говорила Мира, её слова предназначались словно пустоте, а не Фраю. Но Виктор бы просто так не послал сообщение с такой структурой, и это прекрасно понимаю. Я тоже это понимаю, кивнул Фрай. Я только не могу понять, откуда он вообще узнал про шифр моей семьи. Мы им даже практически перестали пользоваться из-за того, что клоны рассекретили его в своё время. А тут прилетело сообщение от Виктора. Знаешь, не самые приятные мысли начинают появляться в голове. Но время шло. Экипаж уже был готов стартовать в любое мгновение. А Нора всё так и не перезванивала. Мира по своей привычке попыталась хрустнуть пальцами на правой руке, а потом саму себя отдёрнула, так как рука была не её родная. Но в итоге поступило сообщение о том, что Нора вернулась на станцию, что на ней всё спокойно и никакой подозрительной активности не наблюдалось. Найди Виктора, стоило каналу связи появиться, как Мира Сходу отдала приказ. И нельзя вообще медлить, нужно его найти вот прямо сейчас. Поняла, кивнула Нора. Сейчас её изображение было чётким. Дайте 5 минут. Нужно все системы корвета привести в базовое положение. После этого побегу в штаб. По докладам, Виктор сейчас находится там. По напряжённому лицу Норы стало понятно, что даже её непрошибаемо начала напрягать эта ситуация. Она не задавала лишних вопросов. Это радовало двух заместителей главы организации, но было видно, что она что-то начинает понимать. Но пока нельзя было давать никому понять, что кто-то что-то понял. Поэтому Мира молчала, терпеливо ждала, когда Нора закончит со своими делами и побежит в штаб. Прибежав туда, Нора быстро нашла Виктора. Тот был занят, что-то обсуждал со своими подчинёнными про какой-то новый метод исследования пространства. Только после этого, спустя ещё минут 15, он смог спокойно отойти от своих людей и приблизиться к Норе. Что такое? Недовольно спросил он. Его самого не было видно, но Нора сделала так, чтобы его голос её собеседница слышала. "Я всё понимаю, ты сейчас за старшую, но вроде как был дан приказ меня не беспокоить. Вот только меня старшая как раз к тебе прислала", спокойно проговорила Нора, отлично играя роль, ибо внутри неё могла бушевать настоящая буря. "Мир, что спросить-то у него?" Уточни, как у него дела и как давно он отправлял письмо, хмуро говорила Мира. А то мы были в сверхсветовом коридоре, не смогли его получить своевременно, в отличие от Марка. Повисла неловкая тишина. Нора на мгновение задумалась, но пыталась сделать вид, что словно что-то слушает. По всей видимости, она догадалась, что что-то пошло не так, ибо она, как старший представитель организации, знала, что Виктор работает точечно. Но всё же через полминуты адресовала слова временному исполняющему обязанности главы организации Виктору. Двое или трое суток назад, спокойно ответил он. Из-за вала работы точно и не припомню. «Если надо, могу посмотреть в базе данных, но это искать надо. А сейчас у меня чип загружен другой работой». «Тогда все», — кивнула Мира. «Пускай не заморачивается и продолжает заниматься своей работой. Ты тоже свободна. Спасибо тебе большое. Больше не отвлекаю». А после этого Мира принудительно разорвала канал связи. Некоторое время она сидела молча, пыталась понять некоторые вещи. «Я не могу понять, что я не могу понять, что я не могу понять, что я не могу понять. Её смутил тот факт, что Виктор не назвал точных сроков, что он попытался уйти от ответа. Это не было нормой, это не было похоже на него. Поэтому на всякий случай Мира сделала запись разговора, перемотала на нужный момент и стала прослушивать раз за разом. Ей это очень не понравилось, а потом она заметила лёгкая дрожь, только страха присутствовала в голосе. Она не могла понять причину, но это было косвенным подтверждением тому, что Фрай оказался прав. Как там говорил Марк, хмурилась девушка, когда перевела взгляд на своего мужа. Один раз совпадение, а два исключения. Угу, кивнул её муж. А три закономерность. Первый пункт письмо. Что ещё смогла узнать? 2, вытянула девушка руку и загнула большой и указательный палец. Он не назвал точной даты, а с таким он обычно не промахивается, всегда говорит. Плюс попытался отмазаться, мол сейчас не может посмотреть, чип занят и всё такое. Так это же тупая отмазка. Фрейд тоже свёл брови вместе. Это вообще на него не похоже. Если бы понадобилось, он бы просто механически бы проверил это, а не отдав приказ автоматике. Вот именно, кивнула Мира. Поэтому это 2. А третье его голос дрожал, особенно в самом начале, когда он только-только начал отвечать на вопрос. Я ни разу не слышала, чтобы при ответе на простые вопросы у Виктора дрожал голос. Значит, расшифровка письма правдива, и это действительно за поддня, немного ошарашенно проговорил Фрай. Что делать будем? Мира задумалась на пару мгновений. Особо много выходов из ситуации она не видела. Сейчас на её выбор могло произойти два развития дальнейших событий. Первый они возвращаются на станцию и пытаются узнать, что произошло с Виктором. Второй они летят за Марком, при этом оставляя станцию в какой-то степени уязвимой для противника. Внимание всему экипажу. включила общую голосовую связь со всеми кораблями и всеми помещениями во фрегате. Команда последний довод. Оборвать вся связи с внешним миром. Коммандёр Марк в опасности. Мы летим его спасать.